Глава 4. Островок В Амерех сын Зома, несмотря на молодость, возбуждал удивление всего племени псанов. Ловкий и сильный охотник, прекрасно сложенный и могучий, он не лишен был и способности к искусству. Формы растений и животных захватывали его воображение. Он любил бродить один по холмам, пробираться по лесной чаще, плыть по течению реки не только днем, но и ночью, с наслаждением присматриваться к окружающему, улавливать скрытые стороны вещей. Для обитатели обитателей тогдашней Европы не смеялись над подобными людьми и к Вомереху относились с глубоким уважением за его умение вырезывать рисунки на кости, роги и выделывать выпуклые изображения из дерева и слоновой кости.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 вполне пригодно для художественной работы. Уже появился изящный контур с раскинувшимися лепестками и оконечностями тычинок на тонких нежных ножках.